От меня до тебя расстояние, равное лучшей повести, Бунина, равное речи в поиске, формулы, равное ночи в поезде от Пивденного до Киевского вокзала. Расстояние, равное главного, не сказала. Я много езжу и наедаюсь молчанием досыта. Мне нравится быть вне адреса и вне доступа. Я представляю тебя, Гундосова, в царстве бутылок, шторок, железных прутьев, спящим в купе напротив». Это, собственно, все, что есть у меня живого и настоящего. не почтового ящика, столь навязчивого, невязчивого багажа. Я передвигалась бы, будто ящерка век, без точки прибытия в идеале, чтобы стук и блики на одеяле. Это суть одиночества, сколь желанного, столь бездонного. Это повод разоблачиться до нога, подвести итоги посредством дольника, ехать, слушать колеса, рельсы, частоты пульса, чтобы ты прочел потом с наладонника и не улыбнулся. Чтобы ты прочел, заморгав отчаянно, как от острова, от внезапного, глаз царапнувшего апострофа, как в Жутем. Расстояние, как от острова и до острова, непригодных ни для рыбалок, ни для охот. Все маршруты лежат в обход.